Смятение. Время было далеко за полночь. Почти во всех окнах свет не горел. Дом спал. Мужчины быстро поднялись на этаж. Остановились возле двери квартиры Погодина. Старший нажал кнопку дверного звонка. Дверь не открывали. Он нажал кнопку еще раз. Через секунду еще. Настойчиво и длинно. Наконец в квартире послышались шаги, затем сонный и недовольный голос Елены спросил «Кто?» «Омон», — ответил старший. «Откройте!» «Что вам нужно?» — не поняла Елена. «Откройте!» «Юрия Алексеевича нет дома!» Старший отступил чуть в сторону, два бойца без разбега ударом ног вышибли дверь и вся команда ломанулась в квартиру. Послышались голоса. «Не двигаться! Стоять! Лицом к стенке!» «Что вы делаете?» — закричала женщина. «Вы ошиблись! Эта квартира погодина! Остановитесь!» «Обыск! Согласно санкции прокурора!» Старший взмахнул перед лицом растерянной Лены какой-то бумажкой, повернулся к бойцам. «Приступить к обыску!» Парни бесцеремонно и с очевидным удовольствием стали опрокидывать все, что попадалось под руку. Отодвигать мебель, сбрасывать книги с полок, опустошать ящики всех столов, от кухонных до сервантных. — Что вы делаете, селена Это безобразие, беспредел! Я сейчас позвоню Юрию Алексеевичу! Она бросилась к телефону, но один из бойцов тут же оборвал телефонную проводку, второй отобрал у нее мобильник. Старший подошел к женщине вплотную и предупредил. «Советую вести себя спокойно. Слышите? Спокойно». Он еще раз внимательно посмотрел на Елену, прошел вглубь квартиры, повернулся подчиненным, прокричал. «Тщательнее! Тщательнее досматривайте!» «Заглядывайте во все щели!» Боец из спальни вдруг подал голос. «Нашел! Товарищ майор, нашел!» Держа на ладони пистолет, завернутый в светлую тряпочку, он вышел в прихожую, где стояли старший и Елена, и продемонстрировал находку начальнику. В спальне был прикреплен к ножке кровати. «Вы что?» Ничего не понимала испуганная Лена. «У нас никогда не было оружия. Да вы с ума сошли!» «Прошу без оскорблений, гражданка!» Жестко сказал старший, затем повернулся к бойцу. «Немедленно протокол. Зовите понятых!» «Но это не наше!» Пыталась вразуметь мужчин-хозяйка. «Вы подбросили это! Я должна позвонить мужу!» «Успеете! Понятых! И участкового милиционера сюда!» С лестничной площадки в квартиру вошел вначале сонный участковый, затем сюда же втолкнули понятых, растерянных каких-то помятых мужчину и женщину. Старший аккуратно взял пистолет, показал его вначале милиционеру, затем понятым. «Вы видели, что это оружие мы нашли в квартире Погодина Юрия Алексеевича?» «Которого?» — не понял мужчина. «Здесь проживает господин Погодин. Вы видели, что этот пистолет мы обнаружили в его спальне?» Мужчина завертел головой. «Нет, не видели». Старший подошел к нему вплотную. «Как это не видели?» В спальне, к ножке кровати. Конечно, не видел, мешалась Елена. Его не было в квартире. Зато я видела, вдруг мешалась женщина, понятая. Сама видела, своими глазами, прямо к ножке кровати и был приклеен, висел. Да, я тоже обратил внимание, прозрел мужчина висел. Старший махнул участковому. «А вы что молчите?» «А что я?» — пожал тот плечами. «Я готов. Бумаги... Вот они при мне. Готов заполнять». Елена взмахнула рукой перед лицом старшего. «Вам не стыдно? Вы отлично знаете Юрия Алексеевича. Что вы будете заполнять? Что вы видели? «Какой пистолет?» «Вы ведь знаете, что Юрий Алексеевич не имел оружия!» «Никогда не имел!» «Вам не стыдно?» Участковый виновата усмехнулся. «Я человек подневольный. Как приказали, так и буду выполнять. То есть заполнять». Поднял опрокинутый журнальный столик, разложил на нем бумаги, посмотрел на старшего. «Я готов». Старший аккуратно развернул тряпицу, в которую был завернут пистолет, не касаясь пальцами, осмотрел оружие со всех сторон. В это время его позвали из глубины квартиры. — Товарищ майор, можно вас на минутку? С понятыми. — Идем. Старший кивнул мужчине и женщине, сдернул с пистолета тряпочку, передал его Елене. — Подержите, пожалуйста, я сейчас. «А если выстрелит?» «Не выстрелит. Подержите». Они ушли в одну из комнат квартиры. Елена спокойно смотрела на оружие, держа его на растопыренных пальцах. Участковый быстро оглянулся и почти шепотом произнес. «Не следовало вам этого делать». «Почему?» — не поняла женщина. «Отпечатки». Это был один из самых элитных районов Ближнего Подмосковья, Николина гора. Что не дом, то дворец. Один из домов, кирпичный трехэтажный, обнесенный высоким забором с видеокамерами, в воротах дежурили крепкие черноголовые парни, а вдобавок к этому по периметру двора дремали в будках мрачные цепные псы, готовые броситься на любого, кто осмелился бы проникнуть на территорию. Ночью к воротам дома подкатили два темных джипа. Им тут же открыли ворота, из чего было понятно, что гости прибыли желанное и долгожданное. Псы зарычали, но тут же успокоились, не заметив ничего тревожного в действиях сторожей. Охранники тренированно распахнули дверцы переднего джипа. Оттуда легко выбрались два сорокалетних кавказца в дорогих темных костюмах. Крепко обнялись с вышедшими к ним из дома, Даудом и Асланом. Старший по возрасту Лечо сказал Дауду. — Мир твоему дому, брат! Извини за опоздание! — Какое опоздание, дорогой Лечо! — улыбнулся тот. — Вы приехали даже раньше, чем мы предполагали! Лечо рассмеялся, обнял Аслана. — Значит, вы нас еще не ждали? — обратился ко второму кавказцу. «Слыхал, Исмаил, оказывается, ты мог еще час торчать в твоем чертовом банке». Исмаил тоже по очереди обнял Дауда и Аслана, улыбнулся крепкими белыми зубами. «А мы войдем в дом и проверим. Если стол накрыт, нас ждали. Если нет, вернемся в банк. У меня там дел по горло». «Захотите в дом, проверяйте», распахнул руки Дауд. «Все увидите своими глазами». Стол в просторной гостевой комнате был накрыт на славу, щедро и со вкусом. Мужчины уже достаточно выпили вина, хорошо закусили и теперь вели неторопливый, солидный деловой разговор. «Самое важное и самое сложное — войти к нему в доверие», — сказал Дауд. «Считай, что прямой визит в офис для этого не подходит?» Поднял густые брови Лечу. «Он даст обратный результат. Как только наши люди появятся в общественном месте, сразу слух, приходили бандиты. Мы ведь специально подождали его возле церкви, чтобы никто не видел и не пошли слухи». «Мы даже не углублялись в проблему», пояснил Аслан. Обозначили только тему, чтобы он сам проанализировал и сам вышел на нас. Но время идет, а он молчит. Но по телеку он хорошо сказал о войне. Честно сказал, — заметил Исмаил. Он вообще честный мужик. Его можно выводить на серьезные вещи, — согласился Дауд. Например, — посмотрел на него Лечу. Например на торговлю оружием. «Опасно!» — мотнул головой Смаил. «Нас не поймут как с одной стороны, так и с другой. Но еще более опасно не использовать шанс и не войти в команду будущего президента, — разгорячился Лечу. Нормального президента. Потому что если к власти придет долгов, война загорится с еще большей силой». «А где уверенность, что Погодина все же выберут? Где гарантии?» – спросил Исмаил. «Гарантий нет», – ответил Лечо. «Его могут шлепнуть в любой момент те же люди Долгова. А вот уверенность... Уверенность есть. Мы тоже часть уверенности. Не думаю, что мы самые последние люди в этой стране». «Деньги. Все тут решат деньги», — заявил Аслан. «Денег у него будет предостаточно», — усмехнулся Дауд. «На него сейчас будут сыпаться мешки денег. Слишком уж непонятная фигура». Аслан стоял на своем. «Будут сыпаться, но надо всех опередить». «Как?» — повернулся к нему Дауд. «Принести ему сто мешков и сказать, бери?» «Зачем так?» — вмешался Аслан. «Вывести на серьезное дело, на то же самое оружие, он увидит, что мы люди серьезные, и тогда возьмет деньги. Поймет, что мы не покупаем его, а делаем общее полезное дело». За столом возникли оживления и смех. Дауд потянулся за бутылкой вина. «Дауд, посмотри, какой у тебя умный младший брат!» — воскликнул Исмаил. «Откуда взялся?» Дауду было приятно. «Как откуда?» «Аллах дал, отец с матерью родили». «Давайте выпьем за очень хорошее предложение Аслана. Мы танцевали вокруг да около, а он попал в самую точку». «Спасибо», — склонил голову Аслан. «Это не мое предложение. Это предложение всех. Но если вы не будете возражать, я подготовлю серьезные бумаги именно по оружию». «И передашь их Погодину», — сказал Дауд. «Как скажешь, брат». Они чокнулись и выпили. Директор ФСБ Власов Николай Николаевич в своем рабочем кабинете закончил разговор по городскому телефону и с ухмылкой повернулся к сидевшему на диване крупину. «Значит, нашего кандидата начинают брать в объятия?» «Начинают, и основательно», — кивнул тот. «Чего стоит один только обыск квартире, наглый, бесцеремонный?» «Кто, по-вашему, санкционировал обыск?» «По-моему, Кумаков». Власов задумчиво потер висок. «Значит, кум считает Погодина серьезным конкурентом Долгова. Крупин доверительно сообщил директору ФСБ. «У него есть записи разговора Мамонова со мной и с другими посвященными в комбинацию людьми». «Почему я только сейчас узнаю об этом?» – нахмурился Власов. «Информация получена мной ночью». — От кого? — От самого Мамонова. Брови Власова удивленно приподнялись. — Его реакция на запись? — Он понимает, что кум объявил ему войну и теперь готов работать на нашей стороне по полной программе. — То есть на Погодино? — Он мне сам это подтвердил. Власов почесал макушку, довольно улыбнулся. Это хорошо. Но из штаба Долгова, надеюсь, он не собирается уходить, если его оттуда не вышибит кум. «Как быть с кумом?» — после паузы спросил Ласов. «По-моему, надо вопрос решать радикально. И чем быстрее, тем лучше. Время не терпит». «Это будет непросто. У нас много материала против него». «Более чем достаточно. Но подобная атака займет, опять же, слишком много времени. Необходима короткая и эффективная акция». «Опасно. Очень опасно», — пробормотал директор. «У него серьезная служба безопасности. Думаю, именно они сделали запись ваших разговоров». Я не исключаю, что это могли сделать и ваши люди, Николай Николаевич. К сожалению, все покупается. Хорошо. Я буду думать. И вы тоже. Власов поднялся, давая тем самым понять, что разговор окончен. Кумаков вышел из массивной двери, на которой виднелась большая табличка «Президент Российской Федерации». Двинулся по коридору на выход. Он шел быстро, стремительно, засунув руки глубоко в карманы. На двух помощников, следовавших за ним, внимания не обращал. На приветствие встречных тоже не реагировал. Он был взвинчен, раздражен, зол. Миновал несколько коридоров. Кумаков толкнул дверь своего запасного кремлевского кабинета. Секретариат... При его резком появлении напрягся, некоторые сотрудники даже привстали с мест. Кумаков на ходу бросил. «Соедините меня с генеральным прокурором». Он вошел в кабинет и тут же зазвонил один из множества телефонов. «Слушаю, Кирилл Геннадьевич». «Нет, не у себя, в Кремле. Только что от президента». Звонил генеральный прокурор Умаров Кирилл Геннадьевич. Невысокий, плотный, облаченный в прокурорский мундир, он развалился за широченным столом, и на его лице отражалось чувство полного удовлетворения жизнью. «Получил по полной программе?» — со смехом спросил он. «Получил», — подтвердил глава администрации. «И угадай, за кого?» «А чего гадать?» «За Погодина». «За эту сволочь!» Ты слышал, что у него ночью был обыск? Как не слышать? Все газеты трещат. У него кое-что нашли, — с удовлетворением сказал Кумаков. Знаю пистолет, — подтвердил генпрокурор. Накрути как следует следователя, пусть поработает. Накрутить-то накручу. Только все там слишком очевидно, полное фуфло. «Это ты так считаешь?» «А твой следак пусть подойдет к вопросу по-другому». «Понял, Сергей Антонович», — ответил Умаров и тут же снял вторую трубку. «Сейчас нам команду». Днем в зале элитного ресторана было пусто. Занятыми оказались лишь два дальних столика. Доскучающие да официанты время от времени подходили к посетителям, подливали воду, вино и бесшумно удалялись на приличествующее расстояние. Долгов обедал с Мамоновым. Процесс проходил неторопливо, степенно, с явным взаимным удовольствием и пониманием. «Значит, Погодина уже начали трясти?» — хохотнул Долгов. «Да, по личному распоряжению генпрокурора», — кивнул Мамонов, отрезая кусок бифштекса. «Кто ведет дело Погодина?» «Некто Савельев из генпрокуратуры. Редкая поведливость и пакостность гнида». «Специально подбирали», — засмеялся Долгов. «Естественно». «Думаю, клиент в полной мере ощутит всю прелесть бархатных перчаток нашего закона», — спокойно кивнул Мамонов. «Мы сможем его упечь». «Не думаю. Все шито белыми нитками, но помотать нервишки удастся по полной. «А если это обернется для него рекламой?» «Вдруг предположил Долгов. Пиар-акции». «Не исключаю», — согласился Мамонов. «Но зато мы отнимем у него пару недель точно, а время для него сейчас на вес золота». «А если его вообще турнуть с дистанции?» «Вы посмотрите, какую околесицу он нес у Горленко!» «Турнуть не получится!» «Почему?» — возмутился преемник. «За такие вещи, которые он позволил себе с экрана, надо сажать!» «И не на год, и не на пять, пожизненно!» «Президента оскорбляет, армию позорит, народ унижает!» «Кто такой? Откуда взялся?» «Кто дал ему право? Чистой воды проходимец!» Мамонов с улыбочкой бросил на долгого взгляд. «Но какие-то вещи он обозначил верно. Например?» «Например о коррупции. Так это всем известно. Чего он такого нового сказал?» «Нового ничего. Но вы, к примеру, эту тему всегда избегали». И это неправильно. — Да хоть завтра скажу. Долгов поднялся. — Приду к тому же Горленко и выложу. — А про армию? — эхидно спросил Мамонов. — И про армию выложу. — И даже про деградацию нации? — А это что, тайна? — Гляньте, что творится в провинции. Страшно становится. Мамонов с той же улыбочкой отложил вилку и нож. «Значит, вы, в принципе, согласны с позицией господина Погодина? И про армию, и про нацию, и даже про борьбу с олигархами?» «Это не позиция», — Долгов был задет, — «это бить по-больному. А надо говорить о положительном, о светлом. Какого черта он выставил всю страну на позор? У нас что, хорошего мало? Нация умная, талантливая, здоровая». И нечего из нас делать дегенератов. Или я не прав. В части. Но если не лечить болезни, Дмитрий Дмитриевич, то организм никогда не станет здоровым. Говорю вещи банальные, но факт остается фактом». Долгов внимательно посмотрел на Мамонова. «Это ты к чему, Петр Иванович?» «Уж не к тому ли, что я должен чему-то поучиться у этого сумасшедшего?» «Во-первых, он не такой уж и сумасшедший», — Мамонов продолжал улыбаться. «А во-вторых, поучиться никогда не поздно, даже у сумасшедшего». Долгов недовольно засопел, отмахнулся от заспешившего к ним официанта, самостоятельно налил себе и коллеге коньяка. Хотел бы я знать, кто стоит за этой пакостью, кто его двигает. Есть некоторые предположения. Можешь сказать? Нет, это всего лишь предположения. Долгов терял терпение. Но мне, одному. Один на один, можешь? Мамонов покрутил головой. Это опасно. Речь идет... О высокопоставленном чиновнике. О ком? Кто это? Клянусь, никому не скажу. Но вы же сожрете его в порошок. А этого пока нельзя делать. Необходимо выждать. Выжду. Лицо преемника пошло пятнами. Пальцем не трону. О ком речь? Прошу фамилию. Кум. Долгов остолбенел. «Не может быть! Исключается! Он друг! Он самый мне верный человек! Кроме тебя, конечно!» Мамонов помолчал, как бы в нерешительности спросил. «Вспомните, кто категорически возражал против назначения его главой администрации?» «Кто? Вы?» «Дмитрий Дмитриевич». «Верно», — согласился тот. «Было такое дело». «Черт возьми! Старый дурак!» «А я смотрю, чего он так...» «Вокруг меня юлит. Просто мед из него льется. При каждой встрече обнимается, чуть не целуется». «Самые страшные удары ножом, Дмитрий Дмитриевич» наносится в спину во время крепких объятий. «Что верно, то верно. Ладно, будем иметь в виду. Спасибо за информацию». Они чокнулись, выпили коньяк, закусив лимоном. Кабинет лидера коммунистов Гвоздева был большой, просторный, богатый. Сам Федор Федорович сидел за столом с зеленым сукном под портретом Ленина и вел заседание предвыборного штаба. Кроме Куклина и Бугаева, здесь находилось еще человек пять приближенных. Все внимательно слушали своего лидера. «Ситуация паршивая», — сообщил он. «Все, кто слушал вчера Погодина, не могли не заметить, что он фактически перепевает все наши программные положения». Значит, работа идет против нас, то есть против меня. Надо думать, как действовать дальше. «Все-таки кто стоит за Погодином?» — спросил один из присутствующих. Гвоздев повернулся к Куклину. «Есть какая-нибудь информация из конторы?» «Никакой», — ответил тот. «Все абсолютно закрыто». «То есть это не конторские дела?» «Не ФСБшные?» «Не факт. Может, и конторские, но сильно законспирированные». «Смысл такой конспирации?» — не понял Бугаев. «Смысл?» — переспросил Куклин. «Страх перед президентом. Может, эту комбинацию начали на самом верху?» «То есть Власов и пара парней с ним. Но раскрыться боятся». — Шапки полетят сразу. — У меня как раз есть информация, что комбинацию начал именно Власов, — сообщил второй присутствующий. — На Долгове поставлен крест, поэтому вытащили Погодина. — Может, нам есть смысл поработать с Погодиным? — улыбнулся заговорщицкий Бугаев. — В каком смысле? — Нахмурился Гвоздев. «Пообещать? Перекупить?» «Туда, где контора взялась за работу, лучше не соваться», — хмыкнул лидер коммунистов. «Но подружиться с пареньком со временем не помешает. Вдруг и на самом деле нечистая выпрет его в президенты?» «Федор Федорович», — возмутился Куклин, — «ты такое говоришь? Погоден пока никто!» а за тобой страна, народ, за тобой партия, на которой воспитано не одно поколение нашего народа. Диалектика – основа коммунизма, и я как коммунист двигаюсь именно в этом направлении».